Глава двенадцатая, часть вторая. Мы вышли из комнаты отдыха, и я сразу же увидела в своей приемной трех мужчин. Рядом с моей секретаршей Валерией Дмитриевой, которая выглядела растерянной, стоял Евстигний Юрьевич, седовласый, подтянутый, с орлиным профилем и холодными глазами, за очками в тонкой оправе. Рядом с ним мужчина лет сорока пяти в строгом, но не марком костюме, с усталым и невероятно серьезным лицом. Это был следователь, видимо, и третий молодой парень, вероятно, его помощник, нервно теребивший папку с документами. Елизавета Евстигнеевна, голос моего юриста был ледяным и ровным, без обычной доли отеческой теплоты. Разрешите представить, следователь по особо важным делам Следственного комитета Денис Сергеевич Волков. Он настаивает на немедленной беседе. Я, как ваш юрист, возражал против формы и места, однако господин Волков проявил настойчивость, сославшись на исключительное обстоятельства и оперативную необходимость. Я счел, что в данной ситуации лучше провести и краткую встречу здесь, чтобы избежать возможной огласки и формального вызова, Следственный отдел. Очень умный ход. Евстигний Юрьевич понимал, если меня позовут в СК, это уже будет публичный жест, который тут же попадет в сводки и даст пожарскому лишний козырь. Удивительно, что партнеры еще не звонят по поводу склада. Наверное, информация пока не просочилась. Я кивнула, стараясь выглядеть спокойной и собранной. Добрый день, Денис Сергеевич. Проходите в мой кабинет. Спасибо. коротко кивнул следователь. Его взгляд быстрым оценивающим движением скользнул по мне, затем по Олегу Илье которые стояли позади, как две молчаливые скалы. В его глазах я прочитала невраждебность, а скорее острый неусыпный интерес. Этот человек был опасен не потому, что куплен, он был опасен потому, что был умен и дотошен. По крайней мере, такое впечатление он создавал. Как оно на самом деле, покажет лишь время. Мы прошли в кабинет. Я села за свой стол, заняв привычную хозяйскую позицию. Даже расслабилась немного. и Евстигней Юрьевич сел справа от меня, следователь и его помощник напротив. Илья прошел к окну, что находилось со стороны моего стола, и присел на подоконник. Олег прошел к дивану, заняв позицию за спиной следователя с его помощником. Он будто поняв, что его окружили, даже напрягся немного, но внешне больше ничем не показывал. «Елизавета Евгеньевна», — начал следователь, открывая блокнот, и голос у него был не громким, но четким. «Мое появление здесь связано с расследованием обстоятельств смерти вашего супруга, Антона Витальевича Суркова, а также с рядом сопутствующих обстоятельств, которые требуют пояснения». «Я понимаю, готов ответить на ваши вопросы», — сказала я. «Расскажите, где вы находились вчера вечером, примерно с 10 до 11.30?» Вопрос был жидаем. Евстигний Юрьевич едва заметно кивнул мне. «Я находилась в своей новой квартире, которую снимаю временно, в связи с трагическими событиями и угрозами в мой адрес», — ответила я ровно. «Вечером у меня было собрание с партнерами». Я кивнула на Олега Илью. «По вопросам перехода управления компанией. Я продала им часть своих акций». Быстро пояснила я все равно, ведь он все узнает. Весь вечер и ночь я провела там в обществе моих партнеров. Выездов не было. «Вы можете это подтвердить?» Волков посмотрел по очереди на Олега и Илью. «Безусловно», — очеканил Олег. «Мы находились с Елизаветой Евгеньевной непрерывно. Могу предоставить записи с камер видеонаблюдения на, в лобби и на парковке этого здания, а также данные геолокации наших автомобилей и телефонов, если это необходимо. Также с нами находился в квартире начальник с нашей службы безопасности Андрей Викторович Сартанов. «Это будет полезно», — без эмоций ответил следователь, делая пометку. «А я, не без сарказма и потаенной гордости, подумала, что он, наверное, и представить не может, чем мы там всю ночь занимались. Поэтому и реагирует так спокойно». Затем он поднял на меня взгляд. «А ваши отношения с супругом в последнее время они были...» Он сделал паузу и вопросительно протянул. «Натянутыми». И в стигне Юрьевич поднял руку. Денис Сергеевич, вопрос носит провокационный характер и не имеет прямого отношения к обстоятельствам смерти, которые, как я понимаю, предварительно квалифицируется как несчастный случай в результате взрыва бытового газа. Моя доверительница не обязана комментировать личные семейные отношения. Следователь чуть скривил губы, но кивнул. Принято. Тогда такой вопрос. Известно ли вам о коммерческих интересах вашего супруга, которые могли бы пересекаться с интересами некоего бизнесмена, фигурирующего в некоторых оперативных разборках под условным именем «хозяин»? Прямо в лоб. Я почувствовала, как внутри все сжимается, но внешне была невозмутима. Все же долгие годы в бизнесе научили меня в любой ситуации делать вид, что все нормально. Мой муж, точнее, бывший муж покер, не любил со мной играть. Илья за моей спиной сделал едва заметное движение, как мне показалось, предостерегающее. «Денис Сергеевич», — снова вмешался мой юрист, — «вы задаете вопросы об оперативных разработках, не называя имен и не предоставляя доказательств связи моего доверителя с этими лицами. Это некорректно?» «Мне известно», — продолжил Волков, игнорируя юриста и глядя прямо на меня, «что в последнее время ваш супруг испытывал серьезные финансовые трудности из-за неудачных личных инвестиций, и что эти трудности могли подтолкнуть его к сотрудничеству с лицами, чьи методы ведения бизнеса далеки от законных. Не поступало ли к вам угроз в последнее время?» Не чувствовали ли вы, что ваша жизнь или бизнес в опасности? Вопрос был двойным. С одной стороны, он касался Пожарского, с другой, намекал на возможный мотив у меня самой. «Угрозы поступали», — честно ответила я. «Анонимные звонки, сообщения. а Также на меня были совершены покушения, но неудачные. Именно поэтому я сменила место жительства и усилила охрану. Что касается финансовых дел моего мужа, об этом я узнала лишь впервые от вас». Волков внимательно смотрел на меня, словно пытаясь уловить малейшую фальшь. В кабинете повисла тягучая пауза. «У вас есть враги, Елизавета Евгеньевна?» Спросил он вдруг, сменив тактику. «Кто-то, кто бы мог бы желать вам серьезного вреда. Не обязательно физического, финансового, репутационного». Я встретилась с ним взглядом и смехнулась. «У любого человека, который добился чего-то в бизнесе, есть недоброжелатели-конкуренты, Денис Сергеевич. Но обвинять кого-то, не имея на то веских оснований, я не имею права. А мои догадки — это всего лишь догадки». Он что-то записал и закрыл блокнот. На сегодня вопросов больше нет. Благодарю за сотрудничество, однако... Он встал. Расследование только начинается. Возможно, потребуется ваше повторное присутствие уже в официальной обстановке. И... И во взгляд скользнул Олегу Илье. Возможно, вопросы будут и к вашим партнерам. Очень необычная форма поддержки в трудную минуту. В его голосе прозвучала легкая, едва уловимая ирония и недоверие. Наверное, думать, что мы друг друга покрываем... А это плохо. Не хотелось бы, чтобы этот человек решил, что я решила от мужа избавиться, при этом наняв Олега с Ильей. «Мы всегда готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами», — холодно сказал Олег. «В рамках закона». Рад это слышать. Волков кивнул и направился к выходу со своим помощником. И в Сигней Юрьевич вышел проводить их, чтобы проследить за их уходом из здания.